Глава тринадцатая. Дворец Хрустального Орла. Когда проснулась, князя рядом уже не было. Лишь постель, смятая с другой стороны, являлась неопровержимым доказательством его присутствия. Вровата глядевшись и убедившись, что мои действия останутся незамеченными, я уткнулась носом в подушку мужа, хранившую его запах. Даже себе не хотелось признаваться, что он мне не безразличен, не говоря уже о посторонних. Позволив себе немного поваляться, наслаждаясь ленивыми мгновениями утра, Я всё же пересилила сонливость и отправилась приводить себя в порядок. Впереди важный день, меня представят ко двору. А в имении сегодня было необычайно оживлённо. Туда-сюда сновали служанки, Тиральда, занятая с самого утра сборами, даже забыла о моём завтраке, пришлось ей напомнить. Я и сама пребывала в волнительном расположении духа, не понимая чего ожидать. Когда все приготовления были закончены, Вольфган попросил меня спуститься в гостиный зал. Помимо Тиральды и прислуги, к моему удивлению, Там же, держась чуть в стороне от происходящего, стоял Сетсей. Он безразлично взирал на двух служанок, которые, пыхтя, затягивали ремни на набитых не пойми чем сумках. Несмотря на все их старания, ремни не поддавались. Попрося они помощи у Драгона, он со своей недюжиной силой легко справился бы с этой задачей, но, как и все остальные, они его сторонились. В своей придирчивой манере Теральда внимательно оглядела меня в новом платье и одобрительно кивнула. Это светло-золотистое с пышной юбкой платье я выбрала среди других, доставленных из ателье Леди Костеллы для своего первого официального визита во дворец, Азе Эгле. И хотя слишком пышная юбка была непривычной, как и обещала швея, наряд нисколько не сковывал движение и не давил тяжестью на слоенной ткани. Единственный недостаток был в том, что надеть его самостоятельно задача не из легких, поэтому сегодня облачаться и убрать волосы наверх, оголяя шею, мне помогала служанка, как раз одна из тех, что сейчас всеми силами пыталась совладать с застежками на сумках. Девушку звали Динара. Худенькая, скромная и, главное, неразговорчивая. Вторая служанка — Сабель. В противовес Динали, яркая, пышно, грудая, улыбчивая, обе девушки отправятся с нами в качестве моих личных горничных. Не знаю, зачем мне сразу две служанки, когда и одна Тиральда великолепно справлялась, но спорить я не стала. Мало ли, какие у них правила при дворе. Обойдя Тиральду, отчитывавшую за что-то служанок, я прямиком направилась к Драгону. «Ты могла бы им помочь своей силой?» Заметив меня, негромко сказался Цей и кивнул в сторону сражающихся с сумками служанок. «Я не знаю, как». Плохо. Ты должна больше заниматься своей магией. Переубеждать дракона не хотелось, но всё сегодняшнее утро, пока Тиральд носилась по имению и гоняла слуг, я предоставленная сама себе занималась заклинанием левитации, которое мы освоили с Ириной Первой, а затем тренировалась закрывать свои мысли, как учил Кэлдрик. Дракон, видимо, не выдержав очередной полной недовольство Тирады Экономки, подошёл к дорожным сумкам. Служанки, словно ужаленные, отпрыгнули назад. Не прикладывая больших усилий, дракон поочерёдно накрепко затянул лямки у всего багажа. Динара, растеряна, опустила голову, собель наоборот широко улыбнулась, безмолвно благодаря за помощь. Привлекая всёобщее внимание, в зале появилась увеличившаяся в размерах точка портала. Вскоре к нам вышел незнакомый маг в тёмно-сером камзоле. Он быстро огляделся и посмотрел на меня. Его глаза сузились. В них зажглося любопытство. Маг низко поклонился и негромко произнёс: «Ваше высочество, меня зовут Эльнар. Я — гофмейстер, его высочество и личный портальный служащий. Сопровожу вас и вашу свиту во дворец хрустального орла Азеэгле». Нижняя часть моего лица замерла в натянутой улыбке, тогда как глаза я скосила на Тиральду. Экономка не растерялась и ответила мужчине за меня. «Ее высочеству потребуются насильщики». «Разумеется», — ответил маг, все еще с интересом рассматривая меня. «Все вещи будут доставлены в целости и сохранности. Пройдемте». Мак шагнул к порталу и снова поклонился, как бы приглашая следовать за ним. Чрезмерно любезная улыбка исчезла с его лица практически сразу, как только между нами возник Сецей. Не дожидаясь приглашения, Драгон первым шагнул в проход. Не отставая, я пошла следом. Выйдя из портала, я застыла, пытаясь охватить глазами огромный замок перед собой. Он стоял на возвышении, и пришлось поднять голову, чтобы разглядеть высокие шпили башен, достававшие почти до облаков. Отсюда был виден и колоссальных размеров купол, на котором, царственно расправив крылья, сидел переливавшийся на солнце хрустальный орел. Теперь ясно, откуда такое название. К дворцу вела широкая лестница, проходившая сквозь три ряда ворот. Каждая следующая выше и шире предыдущих. Заканчивалась лестница колоннами. У каждой стоял каменный солдат в несколько сотен локтей. С двух сторон от дворца через похожую колоннаду, сверкая радугой, стекал водопад. Величие азы Эгли поражало. Я открыла рот от удивления и закрыла только потому, что вышедшие из портала следом за мной служанки, как и я, стояли с раскрытыми от восторга ртами, и выглядело это довольно забавно. Элнора обратилась ко мне: "Я должен извиниться у вашего высочества за то, что перенёс вас непрямиком во дворец, но в его стенах порталы могут открывать только члены княжеской семьи. Прошу, следуйте за мной". Мы начали подниматься по лестнице, ведущей к высоченным, в несколько этажей вrotaм замка. Я была в неописуемом восторге от красоты, открывшейся перед нами, и крутила головой в разные стороны, разглядывая Азегле и город вокруг него. В просторной парадной с высокими сводами и лестницами, уходившими в разные стороны, нас встретили две шеренги людей и магов. С одной стороны стояли мужчины, с другой женщины. При нашем появлении женщины присели в реверансе, а мужчины низко поклонились. "Это ваша прислуга", сказал Элнар. Я замерла. Мне и две горничные казались излишеством, а уж два десятка людей тем более. В этот момент на самом верху одной из лестниц появился мужской силуэт. Из-за дневного света в окне за его спиной разглядеть лицо было сложно, но мне хватило пары мгновений, чтобы узнать знакомый силуэт спускавшегося мужчины. Это был Рагонг. Последний раз я видела князя засыпая в его руках, и это воспоминание заставляло сердце биться чаще». Чем меньше становилось расстояние между нами, тем четче я понимала, что-то в нем изменилось. Выражение лица более суровое, взгляд высокомерный, движения сухие. Он и без того мастер каменной мимики, но сейчас к ничего не выражавшему равнодушию примешался манящий магнетизм власти. Рагонг остановился напротив меня. Я решилась посмотреть на него прямо. Не бросить мимолетный взгляд, а по-настоящему взглянуть ему в глаза. Князь поймал мой взгляд, и на мгновение его губы чуть приподнялись в улыбке. Но он тут же вернул контроль над собой. И передо мной снова предстал Рагонг, могущественный маг и великий князь Кроуги. Тот самый, чей профиль чеканет на золотых монетах его княжества. От этого убедительного хладнокровия я занервничала и начала теребить рука в платье, Князь перехватил мою руку, поцеловал тыльную сторону ладони и повел за собой, на ходу бросив Эльнару. Княгиня не нуждается в этой араве слуг. Тиральда сообщит, если ее высочеству что-нибудь понадобится. Оставив всех позади, Рагонг повел меня по коридорам. Свежий ветер дул в раскрытые окна, лаская лицо и принося во дворец душистый цветочный аромат. Куда ни посмотри, всюду мраморные колонны и до блеска отполированные паркетные полы с узорами, напоминавшими птиц. Около массивной закрытой двери князь остановился и повернулся ко мне. Сейчас я представлю тебя. Говорить ничего не надо, просто мило улыбайся. Но это я могу, почему-то дрогнувшим голосом тихо ответила я. Рагонк кинул быстрый взгляд на цепочку с амулетом у меня на шее, затем нежно приподнял мой подбородок и прошептал: "Ничего не бойся, я с тобой". А легко сказать. Я струсила сразу, стоило ему толкнуть в дверь. Перед нами открылся внушительных размеров тронный зал, полный незнакомых людей в ярких, богатых одеяниях. Мы вышли из боковой двери, и от остальных в зале нас отделял трёхступенчатый помост. Высокие от пола до потолка окна были украшены статуями серебряных орлов, а над головами присутствующих на невообразимой высоте словно парил сверкающий массивный купол. Князя не остановила моя нерешительность. Он просто тянул меня за собой, смело шагая вперёд. Находясь на возвышении, под нагнетавшую волнение тишину, мы прошли в центр, где стояло два величественных трона с высокими спинками и золотыми подлокотниками, напоминавшими крылья грифона. Но больше всего меня удивил огромный витраж во всю стену позади тронов. Залитый солнечным светом, он отбрасывал разноцветные блики на стены и мраморный пол, словно калейдоскоп. Рагонг продолжал держать меня за руку, развернувшись к толпе. Я посмотрела на него. Он стоял словно каменное изваяние. Выпрямив спину и подражая ему, я всем видом изображала невозмутимость. Её высочество Амидера Весалина Кроуги, моя жена и княгиня Кроуги, без лишней церемонии представил меня Рагонг. Меня неприятно царапнуло второе имя. Я его не любила. Первое дала мама, второе отец, и только он называл меня им, когда сердился. Интересно, как Рагонга о нём узнал. Зато привлёк внимание новый титул. Всю жизнь я была книжной и совершенно не задумывалась о том, что став замужней дамой, превращусь в княгиню Кроуги. После слов Рагонга мужчины почтительно склонили головы, а женщины присели в глубоком реверансе. Я осталась стоять, напоминая себе, что неплохо бы попросить Стиральду освежить мою память и рассказать о дворцовом этикете. О традициях и протоколах высшего света я помнила мало, с детства пропуская мимо ушей эту часть уроков. Единственное, что запомнилось, там все сложно и очень запутанно. Пока разберешься, кто кому и когда кланяется, в зависимости от статуса и титула, посидеешь от старости. Меня рассматривали сотни глаз. Всем было интересно лицезреть новоиспеченную супругу князя, на которой он тайно женился. Слава Первоматери, это продолжалось недолго. Видно решив, что предписанному этикетом традицию мы соблюли, князь увёл меня в ту же дверь сбоку, после чего открыл портал, через который мы попали в просторную спальню, и я с облегчением выдохнула. Всё это время он крепко держал меня за руку и отпустил только сейчас. Представление меня в роли новой княгини заняло считанные мгновения, но этого хватило, чтобы взволноваться и с сожалением подумать о том, что общения с придворными мне все равно не избежать. Весь сегодняшний вечер я проведу у них на виду». Подняла глаза на князя. Он улыбнулся, и я с радостью подметила, что на меня смотрит привычный Рогонг. Сдержанный, невозмутимый, как обычно, но без отталкивающей надменности, которую он источал перед толпой придворных. Столь разительное отличие знакомого мне Рогонга и величественного князя Кроуги, коим он является, не заметить было невозможно. Мы стояли в огромной продолковатой комнате, по размерам, наверное, во всю гостиную имени Бьенкурт. Вдали виднелись еще двери в дополнительные комнаты. Светло-серые дымчатые стены обильно украшала лепнина. С высокого потолка свисали три тяжелые люстры. Большая кровать, слева от нее камин, напротив громадное окно, длинный стол с мягкими стульями. В дальнем конце комнаты круглый столик, на котором хрустальная ваза и букет с меня величиной. Еще один маленький столик, диванчики и уютные кресла. Поистине королевские хоромы. Рагонг прошел вдоль стола, осмотрелся, будто давно здесь не был. В спальне общей, не будем давать повода для лишних сплетен. Мы проведём во дворце всего 2 дня. Ирван со своей свитой прибудет вечером. Оставаться на ночь он не намерен. Завтра покажу тебе дворец. Придворные после бала будут отсыпаться до обеда, и нам никто не помешает. Хотела бы я посмотреть на смельчака, который решился бы помешать Рагонгу в роли властного князя, которого я наблюдала в тронном зале. Я могу выходить отсюда Не то чтобы мне очень хотелось гулять по коридорам дворца, натыкаясь на незнакомых придворных, но перспектива сидеть в покоях безвылазно тоже удручала. Конечно, с Цэй всюду будет следовать за тобой. Скоро ты оценишь всю прелесть драгона в спутниках. Он отпугивает любопытствующих лучше всякой магии. Портал в Азегле могу открыть только я. Келдрик и мой отец, поэтому неожиданных гостей здесь быть не может. И последнее. Я применю к тебе заклинание на случай, если вдруг ты почувствуешь опасность или хотя бы намёк на опасность, воспользуешься им. Рагонк подошёл ко мне вплотную и взял за руку, провёл пальцем по коже выше кисти, рисуя какую-то надпись. Руку обожгло холодом, на ней появилась надпись из сплетённых рун. Этот знак никто, кроме тебя и меня, не увидит. Всё, что тебе надо сделать, дотронуться до него. И что произойдёт? Я рассматривала надпись и пыталась разобрать, из каких рун она состоит. Рагонг все еще держал мою руку, словно не хотел ее отпускать. «Я почувствую то, что чувствуешь ты». «То есть, если я буду голодна и дотронусь до знака, ты почувствуешь мой голод?» Князь отпустил мою руку, склонил голову и довольно улыбнулся. Наученная горьким опытом, я знала, что дальше последует шуточка или непристойное замечание. «Да». пришлю дюжена повареих, чтобы закормили тебя. Если ты про этот голод, другой же голод я и так чувствую теперь постоянно. Тебе нет надобности до себя дотрагиваться. Я не сразу поняла, о чём он, а когда догадалась, залилась румянцем и поспешно отвернулась. Теперь абсолютно уверена, что моё смущение доставляет ему огромное удовольствие. На моё счастье в дверь постучали, и в комнату вошли Тиральдо со служанками и носильщики с нашим багажом. Ссоя стал состоять в коридоре. Рагонг тихо перебросился с ним парой слов и, кинув на меня довольный взгляд, удалился. Зря я переживала, что заняться будет нечем. Тиральда торжественно объявила, что пора начинать готовиться к приему, и потащила меня в умывальную комнату, хотя это не совсем подходящее название. Совершать омовение мне предстояло в купеле, в которой с легкостью уместилось бы человек десять. Продолжительное время я нежилась, в не остывающей воде с ароматом розового мыла, и только когда Дина разошла во второй раз с бархатным халатом в руках, как бы намекая, что пора выходить, с сожалением вылезла. В соседней комнате меня ждала очаровательная и тоненькая, словно веточка магечка, увидев меня, склонилась в низком реверансе. Ваше высочество, моё имя Лаура. Меня прислали помочь вам приготовиться. И только я собиралась отказать, как она добавила: "Первый советник Настрога приказал позаботиться о вас наилучшим образом". Первый советник ото Келдрик, уточнила я. Лаури кивнула и смущённо улыбнулась, а чуونها её по-детски миловидным личике появились ямочки. Я задумалась, стоит ли довериться очередной женщине, знакомой с Келдриком. В прошлый раз всё закончилось весьма плачевно. Девушка выглядела удивительно привлекательно и определённо знала толк в наведении красоты. Ладно, была не была. Буду надеяться, наш первый советник ещё не успел разбить ей сердце, и она не решит отыграться на мне. Алอร действительно была мастерица на все руки, точнее, на всю магию. Она открывала какие-то баночки с ронными на крышечках, замешивала в них какие-то ингредиенты, что-то набалтывала, встряхивала и намазывала на меня. В итоге мои волосы заблестели как никогда прежде, губы стали розовее, щёки румянее, глаза засияли, кожа сделалась мягкой, словно лепесток изумрудки. Динара и Собель с интересом наблюдали за нами и пришли в полный восторг от моего преображения. А смелефани начали расспрашивать Лауру об используемых ею эликсирах и травах. Магичка радостно делилась своими зельями с девушками, разливая их в разные баночки и объясняя, что и как использовать. Я тоже периодически просила им не оставить некоторые чудо-мази. Ну а кто откажется от снадобья, заставляющего твои волосы сиять? Или эликсиры, делавшего губы очаровательно розовыми? И пусть даже действие этой магии не вечное. Лауру искренне удивляла наше ликование от эффекта той или иной мази. Оказалось, все это совершенно не ново в ее мире, но совершенно потрясающе для обычных людей и княгиня, выросшей без магии. Мы так увлеклись, что не заметили появившуюся в покоях Тиральду. Без единого слова она умудрилась разогнать всех. Служанки улезнули прибираться после моего омовения, а Лаура засобиралась, добавив, что выгляжу я великолепно и её работа закончена. Когда на улице начало смеркаться, из приоткрытого окна послышалась музыка, а в воздухе засветились парящие переливающиеся магические фонарики. Тиральда сообщила, что первые гости уже начали собираться, и в гардеробной меня ждёт бальное платье, то самое, на котором так настаивала леди Костела. Пусть сама швея мне и не по нраву, но великолепно сшитое ею платье было достойным даже королевского бала. Поистине женственное, с глубоким декольте, открытыми плечами и, несмотря на обилие тканей, легкое. Глубокий синий цвет платья, видимо, под цвет герба княжества Кроуги, делал меня чуть старше и более величественной. Затянутая в корсет талия стала тоньше, и в целом я выглядела миниатюрнее из-за пышной юбки. К платью прилагались длинные белоснежные перчатки и шелковые туфельки с золотой вышивкой. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к размаху юбки бального платья, и пока я расхаживала туда-сюда по спальне, в комнату в сопровождении Тиральды и Сацея вошёл знакомый уже гофмейстер Ильнар со шкатулками в руках. На моё внимание привлёк дракон. Всеми силами я старалась сохранить лицо, а не расплыться в улыбке, что действительно было трудным испытанием. Сацей в тёмном вечернем костюме выглядел весьма непривычно и даже странно. Жилетка с застегнутыми пуговками под фраком заканчивалась на его талии. Далее брюки необычного кроя, так как драгоны имели вывернутые назад колени. Вишенкой на торте являлся массивный хвост, выглядывавший в разрез удлиненного пиджака. Со всем его пугающим обликом трудно было вообразить, что драгон — запседатый балов и званых ужинов. Но, на удивление, Сацея ничуть не смущал его внешний вид. Было заметно, что чувствует в костюме он себя весьма удобно. Мое внимание привлек гофмейстер. Он аккуратно раскладывал передо мной шкатулки, открывал каждую по очереди, представляя нашему вниманию великолепные драгоценности. По велению князя, самые изысканные украшения для вечера на выбор княгини. Немного помпезно объявил он. Одна шкатулка с золотой гравировкой на крышке оказалась в руках Тиральды, и я узнала ее сразу же. Это был подарок старого князя в день моей свадьбы. Выбор за вами, но я бы советовала следовать традициям. Заметив мой интерес, сказала Тиральда и поставила передо мной шкатулку, которую держала. Драгоценные украшения сверкали и переливались, приковывали к себе взгляд, но все они меркли, уступая по красоте и изяществу диадеме матери Рагонга. Элнар почтительно кивнул Тиральде, явно соглашаясь с её словами. Диадема с отсветами сапфировой луны поистине величайшее творение ювелиров, добавило Я вспомнила, с каким трепетом вручал мне этот подарок отец Рагонга. Наверное, будет правильно в свой первый выход почтить память последней княгини Кроуги. С другой стороны, не хочется причинять боль старому князю и самому Рагонгу, напоминая о смерти матери. Пока я сомневалась и бережно смахивала пылинки с бархата, на котором лежало украшение, находчивый Эльнар надел диадему мне на голову, отошел и замер в восхищении. Затем прищурился и размашисто одной рукой нарисовал в воздухе узор. Руны вспыхнули и тут же погасли. Драгон предупреждающе зарычал. Тиральда от этого испуганно ойкнула, а я с возмущением уставилась с ногов мистера. Тот сглотнул, во все глаза уставившись на грозного соцея и затараторил. Это заклинание приклеивания, чтобы украшение случайно не потерялось. Теперь снять его сможет только сама княгиня. Всего лишь мера предосторожности. Все же это диадема, величайшая драгоценность дома Кроуги. Больше никакой магии рядом с княгиней. Угрожающе прошептал дракон, от чего даже по моей спине побежал неприятный холодок. Мак побледнела, попятился, но всё-таки я попробовала снять украшение, проверив его заклинание. К моему облегчению, оно легко поддалось, и я вернула диадему на голову. Похоже, выбор сделан. Элнар больше не вмешивался, стоял в отдалении. С Тиральдом мы отобрали ещё перстень и длинные серьги. На шее по-прежнему был медальон, который для меня оставался ценнее всех этих великолепных драгоценностей, настали Единственное, я перевесила его на более длинную цепочку, от чего он соблазнительно скрылся в декольте. Тиральда рассказала, что будет дальше. Как только все соберутся, мы с князем спустимся поприветствовать почётных гостей, а именно правителя и его свиту. Затем откроем бал первым танцем, поприветствуем остальных гостей и удалимся на ужин. Вроде не так уж и сложно. Оглядев в последний раз себя в зеркало и оставшись весьма довольной, я вдохнула поглубже. Ну что, Иран минала. Я готова к знакомству. Гафмейстер взвылся проводить нас с соцеем. Драган шёл в нескольких шагах позади, не отставая. В коридорах дворца нам встречались походившие на замершие статуи часовые. Чем ниже мы спускались по бесконечным мраморным лестницам, тем громче становились смех, голоса гостей и музыка. На небольшой галерее между лестницами с балюстрадой Драган остановился и посмотрел в нишу, уходившую на балкон. Я проследила за его взглядом. В тени ниши стоял Рагонг в парадном тёмно-синем почти чёрном кафтане из гладкого сукна с вышитым серебряными нитями рисунком на груди. Дальше я сам. Выйдя на свет, обратился князь к моим спутникам. Без слов Сацей поспешил откланяться. Ильнар, явно желавший избавиться от компании дракона, последовал его примеру и ушёл в противоположном от него направлении. Рагонк тут же, позабыв о них, без стеснения принялся меня разглядывать, скользнул взглядом по открытой шее, плечам и до кольте, потом медленно обошёл по кругу, вынуждая поворачиваться за ним. Я чувствовала себя зайцем во власти хищника. Воздуха не хватало. Корсет вдруг начал отчаянно давить. Захотелось разрядить обстановку шуткой или ляпнуть какую-то глупость, но я не смогла выдавить из себя ни словечка. Было в его движениях и прямом взгляде что-то опасное, бесстыдное, что заставляло нервничать. Внимательно, не отводя глаз, я следила за ним. Галерея за его спиной поплыла. Чётким оставался лишь его образ. Внутри от волнения шевельнулась магия и на кончиках пальцев появились еле заметные искры. Увидев их, изжатые губы князя тронула лёгкая улыбка. Решительно сократив расстояние между нами, он подошёл и взял меня за руки, игнорируя жжение искр в своих ладонях. Пристально посмотрел мне в глаза, отчего я сразу попала в воблакое его силы, притягательно пьянящей, не терпящей возражений, как тогда в февране, когда он тушил своей силой мою, давя и заставляя мою непокорную магию затихать. Но в этот раз она не желала подчиняться, или это я не желала? закрыв от него свой разум, я качнула силой и вытащила защитный щит наружу, скрывая не только свои мысли, но и всё себя. Да, я тренировалась. Правда, полезность всего действия была не продолжительной. Я научилась выставлять щит, но не могла его поддерживать и длительное время. Однако этого хватило, чтобы князь сразу ослабил давление. Его магия, наткнувшись на противостояние, откатилась. Уверенно При желании он мог пробить мою защиту. Сделал бы это без труда, но предпочёл gallantно отступить. Я бы осталась довольна результатом демонстрации своей силы, если бы не самонадеенная ухмылка на его лице. Прекрасно выглядишь, неожиданно произнёс он, продолжая держать за руки. Рагон потянул меня за собой, уводя в глубь тёмной ниши балкона. Противостоять ему магии ещё куда ни шло, но сопротивляться его физической силе бессмысленно. Нас накрыло полупрозрачным куполом. На мой вопросительный взгляд князь ответил: "В этом дворце немыслимое количество ушей и глаз. К чему нам свидетели?" "Свидетели чего?" Я резко остановилась. Воспользовавшись моей растерянностью, он оттеснил меня глубже в полумрак и перегородил дорогу, лишая возможности сбежать. Я оказалась зажатой между ним и стеной. Его руки легли мне на талию. В слабом свете от купола я видела расширенные зрачки его тёмных глаз. Он медленно наклонился к моему уху, собираясь что-то сказать. Затем, словно передумав, кончиком носа еле дотрагиваясь, спустился по моей шее, коротко втянул воздух и выпрямился. Как раз в тот момент на лестнице возник портал, откуда вышел Келдрик. Сердце в груди громко стучало, будто насосы застукали о за чём-то непозволительном. Совершенно позабыв, где мы находимся, и что внизу нас ждут первые лица княжества, я разочарованно подумала, что нас прервали на самом интересном месте. Келдрик осмотрел галерею и, не заметив нас из-за магического купола, громко сказал в пустоту: "А знаю, вы оба тут?" Мой испорченный ум догадывается, почему вы прячетесь, но Минала просит разрешения открыть портал во дворец. Необходимо позволение князя. Жду вас внизу. После этих слов Килдрик скрылся в портале. Рагонк шагнул назад, отпуская меня, и окружающий воздух, до этого наполненный теплом его тела, вдруг показался мне прохладным. Пойдём, похвастаюсь с женой красавицей, нежно произнёс он. Я дотронулась до его руки, привлекая внимание. На мне диадема твоей матери. Если ты против, я могу её снять. Она принадлежит тебе по праву. Хочешь, можешь хоть спать в ней или вообще никогда не надевать. Решать только тебе. Князь окинул украшение внимательным взглядом. Соцветье сапфировой луны перешло маме как наследство от её матери княгини Кроуги. Если не ошибаюсь, она получила его в качестве подарка в честь их совместствия с моим отцом на престол. Я не помню маму в этой диадеме. Когда она её носила, я был ещё слишком мал для посещения балов. я бережно тронула украшение. Хорошо, что говмейстер наложил на него заклинание. Не то ведь вечер, я мучилась бы, боясь потерять. Несмотря на спокойный тон Рагонга, всё же это не просто диадема, это часть его семьи, их история, наследие. Когда-то оно также перейдёт по наследству его детям, нашим детям. Эта мысль сладко кольнула сердце, но я предпочла не замечать возникшие чувства, опасаясь его. Мы вышли с Рагонгом через его портал в просторный светлый коридор. Нас и ждали, что-то оживленно обсуждая. Келдрик, Сетсей, Старый Князь, Велот и Вольфган. При нашем появлении все обернулись. Старый Князь вышел вперед, поприветствовал. Я собралась присесть в реверансе перед ним, но рука Рагонга сжала мою. «Княгиня Кроуги ни перед кем не делает реверансов», — негромко сказал он. Я выпрямилась и только сейчас заметила полукруг портала, зависший в центре коридора. Рагонг начертил в воздухе руны. Портал залился голубым светом и открыл вход во дворец для наших гостей. Князь повернулся ко мне, не забывая об отметке на руке. «При любой угрозе своей безопасности дотронься до нее, ясно?» Властно спросил он моего подтверждения. «Да, и не забывай прятать свои мысли за щитом, как мы учили», подхватил Келдрик, который встал с другой стороны от меня. «Вы изрядно нервируете оба». ответила я с лёгким раздражением волнение уже захлёстывало меня как вдруг резко прекратилось словно подчиняясь чьей-то воле дёрнув плечами я покосилась на телепата понимая что это его работа прекрати я в состоянии справиться со своими эмоциями рагонг с килдриком переглянулись и волнение вернулось старый князь и директор фибраны поклонились и отошли к широкой двери стоило к ней приблизиться как она открылась и приоткрыла вход в бальный зал где шумели гости и играла музыка Я быстро оглядела своих охранников. По-другому назвать их сейчас я не могла. Справа стоял мой муж, выше меня почти на голову. Слева Келдрик. Зеленоватый цвет костюма выгодно подчёркивал медный оттенок его волос. За нашими спинами Сэтц и Вольфган, и я в центре, окружённая этими сильными мужчинами. Я чувствовала, как меня накрывает защитным куполом Рагонга и невидимым щитом Келдрика. Рядом с этими двумя и ползучими демонами встретиться не страшно. Портал в холле загорелся ярче, Неподалёку появились ещё два. Я замерла, ожидая появления его величества Ируана Миналы.